Голова тридцатая. В дверь постучали, и на пороге показалась Хлоя. «Привет». Все еще стоя с ложкой в руках, я ответила. «Как хорошо, что это ты. У меня есть очень вкусный торт, и на меня одно его многовато». «Торт?» Хлоя подошла и взглянула на цветочно-кремовое чудо в коробке, над которым я стояла. «Ого, откуда такое у тебя? Купила?» «Нет, подарили». Я вчера сильно расстроилась, что от твоего подарочного торта только ошметки остались. И вот свидетель моего расстройства решил исправить ситуацию. А можно попробовать? Хлоя проявила к торту больше любопытства, чем к неразглашенному свидетелю. Надо же! Разумеется, можно, но у меня только одна ложка, — ответила я. Хотя есть еще и вилка, и нож. Не нужно. Хлоя достала из шелкового мешочка на поясе крошечную ложку из розового камня на золотой цепочке, на которой обычно носят часы, и сказала, «Какой бытовик ходит без собственной ложки?» Я присвистнула. «И ты везде с собой ложку носишь?» Хлоя смущенно улыбнулась. «Это мне мама подарила. Она тоже бытовой маг. Мало ли где и что придется пробовать или мешать, или варить. Надо всегда быть во всеоружии». «Отличное оружие, однако. Пожалуй, и мне стоит обзавестись. Но не маловато ли?» С сомнением глянула я на крошечный столовый прибор. «Она больше для тик-таклена подойдет». Хлоя рассмеялась и щелкнула пальцем по розовому камню. Ложка увеличилась до размера моей. Я раскрыла рот от удивления. «Это же волшебный инструмент!» — пояснила Хлоя. «Может, даже в половник превратиться, если надо». «А в лопату?» — хмыкнула я. Мало ли, кого и где придётся закапывать. Хлоя недоумённо моргнула и, кажется, обиделась. Мы же бытовики, а не могильщики. Копать можно клады или картошку, — игриво предложила я. Тоже знаешь ли сферу услуг? Но чего же ты ждёшь? Пробуй. Хлоя зачерпнула волшебным инструментом кусочек с кремом. Прикрыла глаза от удовольствия, а затем удивлённо их раскрыла. — Так это такой же торт, как я заказывала. — Такой же, — кивнула я. — И не спросишь, кто подарил? Хлоя потупилась. — Мне кажется, ты не скажешь. — Почему? — Ты мне не доверяешь и имеешь на это право. И я не стану допытываться после того, что сделала Мини. Мне даже неловко, что я при этом присутствовала и ничего не сделала. — Не знала. Да, но могла догадаться. Мне, как отличнице бытового факультета, стыдно. — Но ты меня не выдала, троицы ведьм? заметила я. И поэтому я скажу тебе, тем более, что и секрета в том нет никакого. Это Алви прислал. Он вчера приходил, чтобы посмотреть, не поможет ли что-то из артефактов ведьм привести в чувство Данку. Увидел упавший торт и компенсировал. Только и всего. Что такое торт для герцога с собственной казной? Пустяк. Кстати, я поэтому и заглянула. Данка пришла в себя. «О, ты ее видела?» «Да». Хлоя грустно вздохнула. Она порозовела, выглядит лучше, вот только не помнит ничего, что случилось, словно кусок памяти вырезали. И немножко заговаривается. Её тётушка хочет забрать для восстановления. Сейчас вещи собирают. Может, на следующий год только вернётся учиться опять. — А дар у неё не исчез? — Дар? — Нет, — удивилась Хлоя. — С даром всё в порядке. Но знаешь, что я хочу сказать? Ты права была про девочек. Последнее, что Данка помнит, это как Лили говорила ей, что новая заклинательница Стоули будет ее проверкой для вступления в сообщество, и она получит жезл Мол, она должна с помощью лестницы отобрать у тебя платье. «Платье с помощью лестницы?» — бредово звучит. «Ну, мол, Данка не менталист, но с помощью заклятия из книги она должна напугать тебя, чтобы ты ей платье, которое она у модистки забирать не стала, отдала». «Зачем?» «Проверка. Сможет, не сможет. А что такое напугать? Подшутить над новичком. Данка и не задумалась, что будет что-то страшное. Ей просто очень хотелось жезл и статус повыше, потому что она была непопулярная совсем. А тут Лили и Ная добрали ее в наш... в их круг. И было бы засчитано, даже если бы ты просто перестала то платье носить, — так сказала Данка, — выкладывала Хлоя. Но лично мне кажется, что-то тут не то. — Конечно, не то. Где шутка и где капсула со штокринами? — нахмурилась я. — Я должна поговорить с ней. — Поговори. Но она все равно ничего не помнит, что дальше было. — вздохнула Хлоя. — Последним было, когда что-то заблестело перед глазами. — Маятник, стеклянный шарик, — буркнула я. — Наверное. Она провалилась в темноту, в которой все время звучала чужим голосом. Стоули, стоули, а потом вообще ничего. И было очень страшно. Так врать я не умею. Да нет, Данка не врет. Уж если Сел Арви вытянул из нее только это, значит больше ничего и вытянуть нельзя. Знаю, знаю, мой наставник гений ментальной магии. Иронично усмехнулась я и, задумавшись, набила рот тортом. Было чертовски вкусно. «Но тревожно. Я обязательно должна перед ужином увидеться с Элойсом и рассказать ему о совпадениях. Возможно, он не знает о прошлом случае. Возможно, это что-то меняет?» «Ты прости, Хлоя», — сказала я, — «но мне надо бежать». «Спасибо, что все рассказала». «Хорошо, пойдем на ужин вместе», — робко попросила она. «Ладно, встретимся у столовой». Она ушла. Я молниеносно приняла душ, переоделась и, заколов волосы, чтобы не выглядеть в глазах Лойса растрёпой, глянула на себя в зеркало. Нет уж, и синим чулком выглядеть не стоило. Я распустила локоны по плечам и, довольно подмигнув себе в зеркало, бросилась в деканат. Но стоило добежать до пролёта следующего этажа, я вдруг засомневалась и тут же увидела у дверцы в кладовку моего геккончика. Он смотрел на меня, не мигая черными блестящими бусинками, затем шмыгнул в щель между полом и дверцей, и я устремилась за ним. Привычный тур между мётел и швабр, и я вынырнула в преподавательском крыле. Замерла перед знакомой дверью с занесенным кулаком, не решаясь постучать. Что подумает Эллойс, если я заявлюсь к нему? Что, я навязываюсь? Но я же по делу. Геккончик, цепляясь коготками, взобрался по моей юбке и юркнул ко мне в карман. Свернулся клубочком и затих. Сердце буквально выпрыгивало из груди. ну что же это я? У меня ценные сведения для расследования», — сказала я себе, подбадривая. Едва мои костяшки коснулись полотна, дверь открылась, и я увидела Элойса, который явно был готов выходить. «Трея, ты ко мне?» — удивился он. «Да». Он посторонился, пропуская меня внутрь и усмехнулся. «Прошу. Без кольца невидимости приходится стучать. Наверное, для тебя непривычно?» «Немного», — моргнула я. От смущения я не вошла, а влетела в его апартаменты. Развернулась резко, взволнованная, вспомнила о достоинстве и, заставив себя замедлиться, сделала церемонный книгсон. Лоис улыбнулся уголками губ и кивнулся легким поклоном в ответ, будто настоящей даме. от отчего-то мне стало приятно». «Чем обязан визиту?» — спросил он сугубо официально, но, кажется, глаза его улыбались. «Я узнала важную информацию. Вы обязательно, обязательно должны это знать, ведь вы расследуете дело», — выпалила я опять слишком эмоционально. Во мне все искрило под его взглядом. И хотелось говорить, говорить, всплескивая руками, Но, боюсь, тогда и Элойс решит, что я слегка подвинулась рассудком, а это непозволительно. «Дело практически закончено», — сказал он, продолжая сдерживать улыбку. «Вы нашли злоумышленника, кто меня и Данку?» — заволновалась я. «Это те девушки, Лилина, Яда и Агнешка, да? Или я ошибаюсь?» «Не ошибаешься, они будут наказаны», — с удовлетворением ответил он. Я не злопамятна, но, наверное, это правильно. Нельзя просто так причинять вред. Забавы ради. Начала говорить я, и вдруг запнулась, вскинула глаза на Элойса. Но три года назад похожим образом ввели в транс и лишили памяти заклинателя драконов Эрви. Я не знаю его фамилии, он так и не оправился. И если подумать, эти девушки тогда не могли такое провернуть. Книги с запретными заклинаниями у них еще не было. «Откуда ты знаешь об этом?» Мгновенно исчез намек на улыбку из глаз Элойса. «Мальчики рассказали, когда мы тренировались на Вивернах». «Мальчики?» С явным пренебрежением фыркнул Элойс и чуть склонил голову. «Сколько можно верить сплетням, Трея? Ты бы еще собирала информацию у стражей или у модисток?» «Хм, у модистки я тоже кое-что узнала». кашлянула я и что же вам не будет это интересно про платья лепестки и праздник цветения ответила я не говорит же открыто что я наводила справки о нем самом и о балве ему наверняка не понравится а мне очень не нравится когда он сердится зато как приятен даже намек на улыбку в его глазах они такие красивые вот и сейчас мелькнули лучики в строгих серых радужках а мне уже приятно лепестки хмыкнул лоис это безусловно крайне важная информация о так тем более но я не об этом пришла поговорить а о бэрве история которого совсем не слухи он в самом деле попал в лапы злоумышленников и лишился памяти и дара лоис сощурился и приблизился ко мне расстояние между нами сократилось до минимума сердце мое замерло, но я повторила упрямо. «Совпадений не бывает», — говорил мой папа, — «а тот очень многое похоже. Вы же умный, вы должны понимать». «Молодец, мне нравится твоя настойчивость», — проговорил Элойс. «Напиши все, что ты знаешь и все, что хочешь, чтобы я знал». Элойс подхватил меня под локоть и, мягко развернув, подвел к круглому столу в гостиной. Отодвинул стул для меня. «Присаживайся, пожалуйста». «Спасибо». «Я села». Мои руки опустились на добротную тканную скатерть. Элоис подал мне самопишущее перо и бумагу, и, отодвинув соседний стол, сел рядом, очень близко. Меня захлестнуло жаркой волной, но я взяла себя в руки и обернулась. Элоис смотрел на меня. «Писать подробно?» — спросила я. «Как посчитаешь нужным?» Я принялась выводить слова и остановилась, поймав себя на мысли, что нечто похожее я чувствовала по отношению к папе, могущественному для меня, самому сильному и красивому. Но папа был мне понятен, он был весел, не только суров и очень мне близок. Увы, как выяснилось, не всесилен. Это чувство похоже на любовь. Кровь прилила к моим щекам. Рука Элоиса легла рядом с моей. Я подняла на него глаза и сама себе возразила. Нет, к папе было другое. А это... Это что же это? Волнение, лихорадочный жар, непреодолимое желание притронуться и разгадать, наконец, загадку. Все это было совершенно новым и тем более захватывающим. Я будто пьянею рядом с ним. И вдруг Элоис сделал то, чего я от него никак не ожидала. Он заправил упавшую мне на глаза прядь за ухо. Наши взгляды встретились. «Это вредно для зрения», — сказал он совершенно серьезно. «Писать?» — сглотнула я. «Волосы на глаза!» — выдохнул он и все же отстранился. «Береги зрение. Мы не осознаем, какое чудо нам подарено свыше видеть». «Я осознаю», — ответила я. «Меня слишком часто запирали в темноте, и потому я научилась понимать ценность света». «Надолго?» — нахмурился он. иногда на весь день. «Те, кто делал это с тобой, должны ответить», — сказал он с таким прищуром, словно понимал меня и остро чувствовал то же, что чувствую я. Неужели ему в самом деле не все равно? Помню, алви просто удивился, когда я рассказала про карцер и повел разговор дальше, словно перепрыгнул через лужу. Эллоис же ждал моего ответа. Будто мстить сестрам в приюте в другом королевстве за тысячи миль было чем-то реальным. «Это не в моих силах», — вздохнула я. «Пока. Это первое. Ты не одна должна призывать мерзавцев к ответу. Это второе. А насчет сил помни. Ты заклинательница, и в твоей власти просить, а иногда приказывать драконам. А драконы — это доступ к магии. Высшие драконы способны дать доступ ко всей магии мира. «Но мне столько не нужно?» — улыбнулась я. «Я еще не разобралась толком, что делать с тем, что у меня есть?» «Разберешься», — кивнула Лойс. «Главное, потом делать с твоим даром то, что захочешь ты. Потому что это твой дар. И не давать клятв. Никогда». Я покраснела, вспомнив о Велвинде, которому, возможно, смотрела сейчас в глаза. «Одну клятву я уже точно дала. Больше не давай». Практически приказал он. Я не смогла удержаться и рассмеялась. «Дать клятву, что не буду давать клятвы?» Элоис, наконец, улыбнулся. Коснулся пальцем моего локона, спускающегося по плечам, намотал мою прядь себе на палец, будто случайно. А потом аккуратно подел его и с выдохом стал серьезным. «Это не шутка. И мне клятв не давай. Клятва тоже проклятие». «Одинаково связывает, одинаково лишает воли и свободы действий», — произнес он глухо, словно гром прокатился от стены к стене. «Заклинательница не должна быть ничем связана?» — Робев тихо спросила я. Элоис огненно взглянул на меня, коснувшись пальцами моего подбородка, и проговорил. «Ты не должна быть связана. Никому позволять себя связывать не следует. Ни магу, ни человеку. Что бы ни стояло на кону. — Понятно? — Понятно. Он резко встал и взглянул на механические часы, сказал через плечо. — Пиши-то на Трея. Скоро семь. Он просто стоял и смотрел на меня от окна, словно решил не мешать. И да, так излагать стало проще. Я написала все, что знала об Эрве, и то, что, на мой взгляд, похожего произошло с Данкой. Из-за спешки вышло немного коряво. Элоис просто забрал лист бумаги, не взглянув в него. Затем проводил меня в коридор, щелкнул замком, открывая дверь. Я оглянулась и снова встретилась с ним глазами. «На самом деле вы тоже можете доверять мне», — решилась сказать я. «Я не болтлива. А мне кажется, возможно, мне просто кажется, что вы поняли меня больше, чем кто-то другой. И если вам захочется просто кому-то что-то рассказать, я умею молчать и слушать». «Спасибо, Танатрея», — улыбнулся Элойс. Это очень щедрый жест, я буду иметь это в виду. Я летела по общежитию, словно у меня выросли крылья. Ничего толком не произошло, и мы не так многое сказали друг другу, и тайн не раскрыли, но меня охватило замечательное чувство. Меня понимают. И, казалось, минуту назад его комната была наполнена нашими взглядами и чем-то еще. И внутренний голос говорил мне. «Совсем скоро он расскажет мне правду, что он и есть тот самый. Я чувствую это». В холле у колонн меня ждала Хлоя, переминаясь с ноги на ногу. Эти ребяти-семки — сумки-мешочка из плессированного шелка. Она была все-таки очень хорошенькой и ухоженной, какими бывают девушки, которых лелеяли дома, и мама учила женским премудростям. «Как же мне всего этого не хватает!» Мы перекинулись парой слов, и вдруг Хлоя сказала. «Знаешь, о чем я стояла и думала?» «О чем?» «О том, что ты всего несколько дней в Академии, но все изменилось. Ты какая-то настоящая, и рядом с тобой почему-то видно то, что фальшиво, как наша дружба с Минни и остальное. Я бы хотела с тобой дружить». «Так давай будем подругами», — ответила я, ведь сейчас настроение было особенно хорошим, но я добавила серьезно. «Но без обмана. Договорились?» «Договорились», — обрадовалась Хлоя. И мне стало еще веселее на душе. «В конце концов, почему я должна жить без подруг? А обман и фальшь я правда чувствую, ведь говорили же леди Элбери с Велвиндом о том, что у заклинателей хорошая интуиция. Моя сейчас молчала, так что почему бы не попробовать?» И мы поторопились по аллее к столовой, влившись в гущу других студентов. с шумом обсуждающих предстоящее собрание и утреннее. Да уж, сегодня воистину нестандартный день. Мне не терпелось узнать, что же будет, как и другим. При мысли об этом холодок волнения пробежал по спине. А, впрочем, для него был и другой повод. Перед величественными дверями, украшенными резьбой, раскрытыми на распашку, как обычно, в часы приема пищи, нам преградила путь группа — Лили, Наяда и Агнешка. За их спинами Минни и еще несколько незнакомых мне девушек. Все с лицами злыми и недовольными, словно перед дракой. Хлоя побледнела рядом. «Они не будут нападать перед всеми», — расправив плечи, шепнула ей я. «Только, как всегда, откроют рты, чтобы угрожать. А Это не страшно». «Однако ни Лили, ни Наяда не успели нам ничего сказать». Из-за спины раздались громкие голоса, и я узнала парней из моей группы. Хорхи приобнял меня за талию и подмигнул. «Пошли с нами, Трея, у нас свой стол. Пора уже приобщаться к элите». «Я с подругой», — ответила я. «Места хватит. Познакомишь?» Хорхи заинтересованно взглянул на Хлою, которая тут же смущенно потупилась. Справа от меня вынырнул из толпы джестер, по обыкновению хмурый и затянутый в пиджак, как футляр. «Мисс Пелье и мисс Сираде», — заявил церемонно он, — «что за манифестация перед столовой? Сейчас время ужина и общего сбора. Если вы по-прежнему хотите создать сообщество домохозяек, пишите заявку, я рассмотрю ее в общем порядке». Лили покрылась пятнами от злости, наяда стиснула зубы, но мимо проковылял Гроусон. О нас была целая дюжина, точнее, чертовой дюжина вместе с Хлоей. С чувством торжества я вошла в столовую с новыми друзьями и увидела Алви. Он разговаривал с леди Элбери. Заметив меня, зажегся взглядом и сделал какой-то знак, будто приглашая поближе. Впрочем, мои ребята и так провели меня к своему столу рядом с местом для магистров и преподавателей. Казалось, все на нас смотрели, а я немного смутилась. «Хм, Элита? Я? Надо же! Но ну, черт, это даже приятно!» преподаватели, студенты расселись по своим местам. Я расправила складки юбки, высматривая Элойса. Он скоро появился. Строгий, красивый, невозмутимый. Резные двери столовой с грохотом закрылись. От стен отделились зеленые стражи-гоблины. Судя по взглядам и возгласам, удивилась не только я. «А почему их так много? И почему они вооружены?»